Глава 44 «Откуда у тебя этот медальон?» Оксана подарила. «Неправда. Такие именные вещи никому не передают. Честное слово, она мне его отдала». Попытки Татьяны узнать правду длились долго. В конце концов, после того, как она пригрозила крестной дочери, что отправит ее в интернат, та сломалась. «Ма, это случайно вышло». «Что?» Я ее толкнула, она упала. «Что?» Оксанке понадобились деньги. Она хотела купить билет и к отцу улететь. Загранпаспорт у нее был. Она мечтала жить с отцом, учиться в нормальной школе, а не в нашем отстойнике. Нянька бы ей никогда ни копейки не дала. Моросеева попросила у меня паспорт, чтобы его показать Валентине. У нее кафе на шоссе, там уборщица была нужна. Они объяву в интернете выставили. Работать надо по ночам. Я ей дала ксиву с условием, что она даст мне 7 тысяч рублей. Откуда такая сумма? Я купить кое-что хотела. Что? Лекарство. Какое? Неважно. Говори. Название трудно. Немедленно отвечай, что за препарат. В нашей школе работает сторожем... Дядя Сережа. Он любит выпить. Труд мальчикам преподает, они табуретки делают. У него есть брат Костя, муж Валентины, владелец кафе. Учитель, как нажрется, всем говорит, что Константин курам дает лекарство миту продонолол. Оно опасное, если неправильно его развести, много налить. Куры заснут и не проснутся. Если человек такую тушку съест, он тоже уснет. Я в интернете про лекарство прочитала. Оно в России запрещено, но купить можно. Только продают его большими упаковками. Одна стоит семь тысяч. Оксанка сказала, «Столько деньжищ за то, что паспорт на время дала. Никто тебе не заплатит». Я ей ответила, «Ну и бери ксиву у той, кто тебе даром поможет. Мне лекарство позарез нужно. Мама ночами не спит, ничего ей не помогает. Может, это подействует». В конце концов она согласилась. Я знала, когда ей получку выдают. Моросеева сама как-то назвала число. Я подумала, вдруг она обманет. И подловила Оксанку. Когда-то домой с деньгами шла. Велела. Гони в она отказалась. Протянула мне бутылку. Держи лекарство свое бесплатно. Зачем тебе здоровенная упаковка? Литра надолго хватит. Валентина им пользуется. Куром дает. Я отлила из бака, никто не заметит. Взяла я у нее раствор. Но семь тысяч-то Оксана должна. Я потребовала деньги. Моросеева ни в какую. Я полгода копила. Деньги Валя хранила, я набрала на билет. Сейчас домой все отнесу, отвали. А потом вообще мне фигу показала. Ну, я ее и толкнула. она во враг упала. Господи! Честное слово, я не хотела ее убивать. «Просто пнула. Зачем она меня обманула? На семь тысяч договорились. Где они?» «Господи!» Оксанка просто на краю оврага стояла. «Случайно получилось?» «Господи! Медальон! Деньги! Ты все у мертвой Оксаны забрала?» «Я хотела ей помочь. Спустилась вниз, где раньше речка текла». Ну и поняла, что Оксанка умерла. Зачем ей деньги? Она уже ничего на них не купит. И медальон тоже ей не нужен. Моросеева говорила, что он очень дорогой, на заказ сделан, золотой, с брюликами. Я его решила в скупку отнести, но там не взяли, заявили, у несовершеннолетних, даже если у них паспорт есть, ничего не принимаем. Господи! Ты знала, где тело, и молчала. Ма, ну как рассказать? Вавилов сразу прицепится с вопросами. Кто тебе сообщил про труп во враге? Меня же виноваты сделают. Господи, лекарство. Ты его налила в курицу, которую Глеб на свой день рождения принес. Нет, нет, нет. Врешь. Есть анализ того, что ели Оля, Яков и мальчики. Там полно миту проданолола. Папаша меня наказал. Братья, как обычно, смеяться надо мной принялись. Мать молчала. Меня не защитила. Ну, я и плеснула потихоньку в кастрюлю. «Сожрите и засните, падлы». Господи! Господи! Господи! Ты примчалась сюда вечером голодная. А у меня картофельное пюре только было и сосиски. Мы вместе поели... После ужина я вскоре как подкошенная спать рухнула. Очнулась на следующий день в полдень. Вот уж удивилась. Боже! Деньги! Ты меня обманула. Не работала у людей, не убирала участок. Обворовала покойницу. Отлично помню, как ты в самом конце ноября рыдала, что осталось без копейки стало тихо хочешь улететь на мальту учиться там после паузы спросила наша клиентка очень поездку надо заработать я все сделаю уговор такой ты сейчас рассказываешь мне всю правду о смерти семьи моего брата но если соврешь никуда не поедешь И со мной распрощаешься. Сдам тебя в интернат. Вычеркну из своей жизни. Даже не рассчитывай, что привезу тебе дерьмовую шоколадку. Рассказываешь правду — летишь на Мальту. Я оплачиваю твое обучение, проживание и даю немного денег на расходы. Закончишь колледж первой ступени — оплачу дальнейшее образование. Найдешь там себе мужа — и живи, как пряник в глазури. «Имей в виду, ты меня настоящую не знаешь. Белый лебедь бизнесом не занимается». Твое решение». «Считаю до трех Раз. Я все расскажу». «Начинай». «В Грунске угорели наши соседи Руковы», — зачастила Настя. «Участковый даже не вздрогнул, сказал при всех. Нажрутся, затопят печку и на том свете просыпаются». «Я тогда подумала». Если все злобины угорят, это обычное дело. Вавилов его за несчастный случай засчитает. Только им всем надо крепко заснуть. Лекарство какое-то требуется. В Грунской аптеке нет. Я уроки прогуляла, в Константиновск поехала. Но нигде мне снотворного не дали. У всех в классе компьютеры есть. В Грунской школе богатых мало, но даже бедные родители, хоть дешевые, докупили детям ноутбуки а мне дулю. Как уроки делать? В гимназии было еще двое таких, без интернета. Директор нас пожалела, разрешила пользоваться компом в библиотеке. Мы так и делали. Женька из параллельного класса, Наташка из третьего и я. Начала в интернете искать, написала в поисковике запрос. Столько снотворных выпало. И везде написано, только по рецепту. Копалась я в сети, копалась и нашла объяву. Успокоительная для домашней птицы. Вот так я и набрела на миту проданолол. Но его мешками продают. Один стоит семь тысяч. Удавиться как дорого. Ну и потом мне повезло с Оксанкой. Она у Валентины из бака раствор сперла. Я на палец капнула, понюхала, лизнула. Ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Вода просто. Мать курицу, которую Глеб где-то спер, в бульоне варила. Я туда лекарство и бухнула. Налила, не пожалела. Бутылку с остатками с собой взяла. Потом тебе позвонила, сюда приехала. И чуть не умерла. В юшку то Забыла закрыть. Вот я дура. Что делать? Стало тихо. Потом раздался голос Татьяны. «И что ты сделала?» «У меня были с собой Оксанкины деньги», — забормотала крестная дочь. «Я поставила на телефон...» Сервис по вызову такси указала адрес на соседней улице и убежала. «Спасибо, что ты мне мобильный купила и оплачиваешь». Таксист удивился, когда меня увидел. Спросил, «Девочка, родители знают, что ты так поздно за город собралась?» Я ему ответила, что уже совершенно летняя. Мама меня на дачу послала. Она боится, что суп на плите оставила. Но он и погнал. Когда до Грунска доехали... Я попросила его ждать меня у закрытого магазина. Сама тайком домой побежала. Вот почему соседка говорила, что поздно вечером у нее Дик лаял, а потом быстро замолчал. Он всегда тявкает, когда кто-то мимо идет, но своих знает. Я сказала ему, тихо, это я. Пес и заткнулся. Я вошла в комнату. Они спали прямо в одежде. Не успели раздеться. Их лекарство быстро свалило. Наверное. Повезло, что отец решил со всеми ужинать. Он дома редко ел. Свет я не зажигала. Быстро в печку дров подкинула побольше, закрыла в юшку, уехала в Москву и вышла из машины на том же месте, где села. Все. Больше тебе нечего рассказать. Если я выясню потом, что не все сообщила, мигом отрежу от денег. У меня вопрос. Почему тебя Серафима Андреевна не заметила? Лифтерша всегда на ночь входную дверь запирала на задвижку. Начнешь ее отодвигать, она громыхает. Сима из квартиры выбегает и спрашивает, кто, куда. Я ее чаем угостила. Каким? Твоим. Дорогим, фруктовым. Вызвала такси. В программе время ожидания машины указали — 30 минут. Я взяла чашку. Накапала туда миту проданолола, печенье прихватило и отнесла Серафиме, сказала, «Мама вас угостить хочет». Она обрадовалась, сразу стала пить, хвалила, никогда такой вкусный не пробовала. Я ушла домой, а когда машина приехала, спустилась на первый этаж, щеколду открыла, бабка не выскочила. А Людмилы дома не было, она всегда где-то шляется. «Господи, ты отравила консьержку!» «Нет», — подлила ей отраву, просто чуток добавила для сна, не хотела ее убивать. «Но Серафима Андреевна умерла. Я тут вообще ни при чем. Она жутко старая была, и я не отраву подлила, а лекарство, успокаивающее, для кур. Вредная бабка от возраста откинулась». «Господи! Мила-то не придумала про то, что Серафима умерла» после того, как чай выпила. Ты чашку, в которой напиток принесла, забрала? Нет. Старуха из нее пила, когда я ушла. Внучка увидела чашку и догадалась, кто ее бабушку угощал. Я Симе частенько чай приносила. И чего? Подумаешь, кружка. Я сто раз бабке еду притаскивала от тебя, и она не помирала. Просто старая была. Я тут вообще ни при чем. Боже. Что? Господи! А теперь чего? Я все рассказала? Боже! Я в тот вечер после ужина спать так сильно захотела, что еле до комнаты дошла. Очнулась на другой день, глазам не поверила, когда на будильник глянула. Он почему-то был отключен. Ты мне в чай тоже лекарство подлила? Отвечай. Совсем чуть-чуть. А что делать-то? Вдруг ты проснешься ночью и увидишь, что меня нет? Тишина. Я решил, что беседа окончена, но тут раздался голос Насти. — А когда я на Мальту улечу? Вещи у меня новые будут для поездки? Татьяна взяла айфон. Конец истории. Не ищите убийцу моего брата, невестки и племянников. Этот человек — находился все время рядом. «У меня создалось впечатление, что девочка вас очень любит», — пробормотал я. «Помните, как она хотела защитить вас, когда внучка покойной консьержки примчалась со скандалом, запаслась грозным оружием, ложкой для обуви?» «Не обольщайтесь, Иван Павлович», — грустно произнесла наша клиентка. «Настя — талантливая актриса, гениальная врунья. Она — стопроцентный Яков, думает только о своей выгоде. А я дура, которую девчонка обманула. Но данное ей слово сдержу, отправлю ее на Мальту, оплачу обучение. Барышня там себе точно жених она идет, не упустит своего шанса. Выпишите мне, пожалуйста, счет. Сколько я вам должна? — Ни копейки. — ответил Борис. — Вы сами нашли убийцу. — Вы работали, обнаружили много интересного, — возразил Татьяна. Я оставил клиентку с Борей, пошел в свою спальню и сел в кресло. Через пару секунд ко мне прибежала Демьянка, устроилась у меня на коленях. Некоторое время мы пребывали в таком положении, я гладил собаку, а та тихо урчала. Потом в дверь постучали. «Входите, Боря», — сказал я. «Мне удалось уговорить ее не платить», — сообщил Батлер. «Знаете, Иван Павлович, в чем основная ошибка порядочных людей? Они думают, что все люди вокруг тоже честные и порядочные». «Но это не так». «Во мне нет детской наивности», — сказал я. «Работа детектива очень часто сводится к выкапыванию жемчужного зерна из навоза. «Не знаю, почему меня так расстроило именно это дело. Может, потому что мы даже не подумали о Насте как о главном действующем лице?» Демьянка залаяла и бросилась в коридор. Раздался звонок. «Это Людмила Юрьевна», — обрадовался Боря. «Я попросил ветеринара зайти к нам. У собаки...» Определенно проблемы с почками.